Проклятие! Что же теперь делать, воскликнул л а р е Ероши волосы. Придется вызвать Артура. И он устремился к телефону. Через несколько минут Артур уже пожимал руки своих друзей. Этого надо было ожидать, сказал он, узнав о неудаче. к е р н умеет хоронить свои жертвы в надежных местах. Что же нам делать? Повторил он вопрос л а р е Идти на пролом? действовать тем же оружием, что и Керн, подкупить главного врача, и я не пожалею отдать все моё состояние, воскликнул Лары. Боюсь, что его будет недостаточно. Дело в том, что коммерческое предприятие почтенного доктора Равино зиждется на огромных кушах, которые он получает от своих клиентов с одной стороны, и на том доверии, которое питают к нему его клиенты, вполне у в е р е н н ы что уж если Равино получил хорошую взятку.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 Многих соблазняет мысль обеспечить себя на старости. Большинство загоняет нужда, но, конечно, выдерживают не все. Уравино случаются, хотя и очень редко, раз в несколько лет побеги служащих. Не так давно один служащий, и с т с к о в а в ш и й с я по свободной жизни, бежал. В тот же день его труп нашли в окрестностях СКО. Полиция СКО на откупе Уравино. Был составлен протокол о том, что служащий покончил жизнь самоубийством. Равинов з я л труп и перенес к себе в лечебницу. Об остальном можно догадаться. Равинов е р о я т н о показал труп своим служащим и произнес соответствующую речь, намекая на то, что такая же судьба ждет всякого нарушителя договора. Вот и все. л а р е было ш е л о м л е н о Откуда у вас такая информация? Артур д о в э л л самодовольно улыбнулся.